Глава 14. и мысли о многомужестве Ай! Воплю и отпрыгиваю, хотя мне хочется сказать другое слово. Матерное. Мини-дракуша, которому я секунду назад умилялась, довольный хищно ракочет и снова плюется с густком пламени в мою сторону, вынуждая меня отпрыгнуть еще дальше. А хищный эльф, соизволивший представиться по дороге сюда, причем в странном и совсем неподходящем ему варианте, «Пока что для тебя я буду господин Кер», — смеется. Смеется и хозяин, выставивший дракошу на помосте. Подобострастно и опасливо, как мне кажется. Эльф даже здесь, на огромной площади, полный богато одетых людей, выделяется. Мелко чешучатая зараза, как мне кажется, тоже ржет. А мне вот не смешно. Я здесь всей душой и улыбкой к ним, на вид слегка плюшевым драконним малышам, а они... Он играет. От того, насколько ты улавливаешь его игру и настроение, — Зависит, насколько сможешь с ним взаимодействовать. Пока ни насколько. «Хорошо, я взаимодействую с драконами», — бормочу обиженно. «Со взрослыми и уже воспитанными корварами Любой сможет». Хмыкает, вызывая внутри очередную волну раздражения. «Любой?» ойли «Зачем мы здесь?» Не выдерживаю напряжения. «Зачем я здесь?» Происходящее снова выбивает из колеи. Хотя когда я в нее входила? Каждый день, как по лезвию, от фрагментарности сознания отношения ко мне, от новых водных, голова кругом. От перемены настроения эльфа тоже. Он то оценивающе смотрит, то осуждающе, то напряженно, то с волнующими искрами в темнеющих глазах. Он странно себя ведет. Потребовал отправиться с ним, не слушая моих испуганных возражений, в открытом экипаже, по виду больше похожим на колесницу. Хорошо, хоть ее тянули обычные лошади, я бы что угодно могла ожидать от этого мира. Привез на площадь, где драконы встречаются с юными всадниками. И, видимо, много чего еще происходит, потому что я здесь вижу и другие лавки и группы совсем странно одетых людей, и что-то типа театральных сцен с представлениями. И теперь таскает от одного маленького дракона к другому, благо их не так много и чего-то изучает, меня. Без объяснений, естественно, где я и где объяснение. Мне надо было убедиться, снисходит эльф. В моих мыслях кличка к нему прилипла навсегда, тем более, что Кер ему совсем не к лицу. В чем? Стараюсь говорить спокойно, что опасения некоторых не имеют под собой оснований, ты не карвар. У вас же только мужчины могут быть карварами, хмурюсь. Но у тебя столько талантов, что даже я засомневался. Мозг обрабатывает информацию быстро. Я ведь не совсем глупая, хотя веду тебя иногда здесь как идиотка. Прежде вообще считала себя умнейшей женщиной. И анализировать информацию умею. Особенно, когда мне ее хоть как-то предоставляют. То есть проявления древних традиций настолько редкие в нынешнее время, что некоторые подчеркивают это слово, как подчеркнул его мужик. Предположили, что я могу обладать еще и другими особенностями-талантами, которые больше свойственны мужчинам, садникам. Или особой силы притяжения. Или нужной степенью взросления, чтобы дракон выбрал тебя в напарнице. А это сочли бы опасным. Вот, точно. Но, судя по поведению дракош, никакой ужасной опасности я не представляю для репутации исключительности мужчин. Не получается скрыть горькой иронии. Ой, зря, Наташка, надо быть осторожней в высказываниях. Он то няша, то выглядит так, будто казнит сейчас. Вряд ли среди дикарей и служанок вырастают столь сообразительные особи, изучают меня сузившимся взглядом. Вы сами это все про меня предположили, поджимаю губы, при активном участии моего брата, а вот теперь откровенно веселиться. Переменчиво, говорю же. Чем опасен? А его светлость и правда ваш брат? Выдыхаю насущно, хотя, может, стоило спросить, для чего светлость всем активно поясняет, что я дикарка и рождена в простой семье. Но ответить мне не отвечают. Карвар портит наш откровенный диалог своим эффектным и внезапным появлением. Прям совсем внезапным. Сверху вдруг накрывает тень, и секунду спустя рядом с нами приземляется драконяша. Радостная, с герцогом взбешенным. «Здесь разве можно парковаться?» Бормочу не слышно и сразу отправляюсь тискать драконью голову, чтобы не смотреть на всяких взбешенных. «Ты совсем забыл этикет Карваров, брат?» — вторит мне насмешливый громкий голос эльфа. «Дракон принес туда, где она». «Выбрал бы более безлюдные места, брат», — отвечает ему не менее громкий и раздраженный, Вардрика. «О, так связь настолько!» — Наталина! — прервает его вредная и злая светлость. «Ты должна была находиться во дворце и ждать меня!» «Кто бы еще объяснил про и «ждать»?» — шепчу понятливо курлыкнувшему чуду. «Отлепись уже от его клыков и забирайся быстрее!» «Угу, а то штраф за неправильную парковку впаяют!» «Я больше не возражаю!» Не понимаю опять, что сделала не так и как объясняться. Видимо, и не потребуется. Все равно любые мои действия расцениваются с его стороны как диверсия и преступление, А мое бездействие так расценивается мной. Выбор прост на самом деле, но пока придется подчиниться. Поворачиваюсь к теплому боку и как-то быстро оказываюсь на хребте, подброшенной драконим носом и перехваченной мужскими руками. Меня усаживают привычно позади, но не дают и минутной передышки потому что не менее ловко и быстро позади меня оказывается эльф, превращая вполне достойную ситуацию в неоднозначный бутерброд, и заявляет веселым голосом. «Давно я не летал с тобой, брат». И я четливо слышу, как крошатся, стиснутые в бешенстве зубы Вародрика. Интересно, а здесь многомужество разрешено? Ох, не стоит об этом думать в подобной ситуации. Притяну еще что-нибудь не то. Мы долетаем на наш балкон очень быстро. Няша будто торопится подстегиваемым гневом герцога. А гнев я чувствую, даже сидя за его спиной. Через кольчугу и доспехи, ага, настолько он гневный. Сама же сижу неестественно прямо, чтобы ни на карвары не наваливаться, ни на кера не опираться. Я не знаю всех причин, но то, что эльф троллит герцога, очевидно. Может, у них так с детства, если они правда братья. По разуму, например, оба с придурью. Может, из-за нынешней ситуации. Стаскивают с дракоши меня быстро. И так же быстро разворачивают за плечи, подталкивают к выходу. Спасибо, что не грубо. Ступай в покой, Наталина, полагаю, дорогу ты знаешь. Последнее звучит таким тоном, вот он может быть менее язвительным, а? А то вроде говорит нормальные вещи, но осадочек-то, осадочек. Я бодро шагаю к проему и демонстративно начинаю спуск, и даже какое-то время усердно топаю по одной ступеньке, присматриваясь, не идет ли кто из слуг с рыбой и водой. Вроде тихо. Крадучись, возвращаюсь назад, за аркой прячусь. Пусть только чудо, которое меня чувствует, не выдаст и мужики не ломанутся неожиданно. Впрочем, всегда можно сказать, что заплутала и вернулась за помощью. И должен был это проверить, убедиться, что молодняк к ней не тянется. Заканчивает, видимо, свою реплику Кер. Я же сказал сразу всем, что в ней нет этих способностей. Ты много чего говоришь, что оказывается потом неправдой. Звучит не с обвинением, а с насмешкой. Что именно? Служанка, да? Она не похожа на служанку и... Так лучше. И даже если это так... Всем погребню ее происхождение. Дворец взбудоражен, Вардрик, ты не можешь этого не понимать. Мы вдруг позабыли, насколько опасно то, что происходит. Когда это Карваров, отталкивали опасности. Скорее наоборот, и если ты продолжишь вести себя так, то Наталину уведут. Она что, скотина, чтобы уводить? Шипит герцог, и, пожалуй, впервые за долгое время его шипение возмущения радует меня. Она обладает потенциалом, и ты прекрасно это знаешь. И если разорвешь единение, Так как ты хочешь, Наталина точно не сможет обрести другое. Но если отдашь право первой ночи, второй, первой ночи с мужчины другому, то теоретически можно будет и перепривязать дракона. Пока он не определится, это еще возможно. Я решу, кто и кого получит. Захочу, сам воспользуюсь. Захочу, пошлю на все стороны. Это мое право. Хренушки. Никаких таких прав я тебе не давала. Все, я снова ненавижу их обоих. Вместе со всеми мужиками этого мира заодно. Если девицы с прошлого обладали хоть немного той же степенью самосознания, я их очень понимаю. Я бы тоже не хотела, чтобы меня подкладывали, перекладывали и определяли. И сделала, что можно, чтобы избежать этого. Вардрик, не упрямся! Ты всем усложняешь. Сила падает, ты знаешь об этом. И внезапно члены Совета решили, что дело в угасании основ. А с тобой все может начаться заново. Только у меня все закончится при этом. Неправда. Ты просто боишься, что хватит. С меня, пожалуй, тоже хватит. Да и мужики сейчас пойдут сюда. Я максимально быстро спускаюсь, едва не поскальзываюсь под удивленными взглядами местных. Ну да, всклокоченная служанка с перекошенным лицом не слишком вписывается в их интерьеры. Нахожу нужный цвет и покоя. Прячусь там, но усидеть на месте никак не получается. Изнутри бьет и душит энергия, и злость, и желание собрать всех драконов и девиц, разорвать всякие связи и свалить куда подальше. Я меряю шагами огромные покои, периодически пиная пуфики и кресла, и никак не могу успокоиться. Звук открываемой двери застает меня где-то посередине. Оборачиваюсь резко и нападаю первый, потому что клокочет же. Зачем вы притащили меня во дворец? Зачем грубите, отталкиваете, ничего не говорите? Кто такой это ваш брат? Брат ли? И сколько можно держать меня в неведении относительно статуса, возможности отказывать таким, как этот ваш кер, в поездках, возможности выходить и не выходить? Я же ни дракона не знаю и не понимаю, я устала от этих ваших игрищ, и пусть я что-то там изменила в вашей жизни своими действиями, но мне даже шансы не дали это исправить. Мне же слова не сказали, как вести себя дальше. В любом случае, поспокойнее, чем сейчас, Наталина, роняет веска, и делает шаг ко мне. Ты сама предложила себя в качестве служанки соответствуй. Ты сама устроила всю эту тюрьму своими действиями. Так что лучшее, что ты можешь сделать, это сидеть молча на одном месте и не мешать мне. Я предлагала свои услуги в твердыне, готовку, уборка в благодарность за спасение выживания. Но это вовсе не значит, что соглашалась таскаться с вами по всему королевству, не понять в роли кого и угодливо соглашаться с каждым словом господ. Я уже почти кричу и горю, пока он будто больше и больше замораживается. Я не родилась в сарае, чтобы так со мной обращаться, и даже если бы родилась, это слишком низко принимать меня за вещь. Все свои... Так называемые проступки я совершила от непонимания, что происходит, именно потому, что вы не соизволили объяснить и продолжаете это делать. «Делай счастье женщины, впитывать, подчиняться и ублажать», заявляют какие-то местные прописные истины. «Ой, да обойдусь я без такого счастья. Все меня уже совсем несет. Я забываю, где, кто передо мной. В кольчуге до сих пор сжатыми кулаками. Я уже готова лезть на баррикад, обнажив одну грудь. Не мужиком единым». С таким отношением не то что счастье, ничего уже не хочется, только улететь куда подальше. Опасные слова. Он уже совсем близко. Хочешь быть как безумная наездница на безумном драконе, только притворялась, что ничего не знаешь. Я выяснила лишь крупицы, топую ногой. И те приходится добывать в книгах и навязчивыми вопросами. Я не хочу спалить что-нибудь, но правда близка иногда к безумию, потому что никогда не знаю, чем начнется и закончится следующий день, и никто мне не говорит потому что большие знания — большие беды. Особенно, если неверно все понять, как ты вечно и делаешь. Было бы, что понимать. Односложные слова. Ты позволяешь себе такие высказывания в мою сторону, Наталина? Я? Это вы мне позволяете, потому что сами никак не можете понять, кто я вам и зачем. Так может, самое время определиться вам, а не дракону, что бы это ни значило. Стоим, дышим. Пялимся друг на друга зло. У него разве что пар из носа не идет. А у меня в горле аж пересохло от этих воплей. Хочется пнуть, теперь не пуфик, а его, разбив попутно пару блюд об эту голову. Но это так, остаточное. Злость, как ни странно, затихает. Видимо, что сверху с горкой накипело, я выплеснула. И теперь бы самое время стать мудрее, пока не надышали на очередной виток конфликта или еще на что. Потому что кое-кто уже неровно дышит. Чёрт. Выдыхаю и отступаю во всех смыслах, подняв руки в примирительном жесте. Я просто устала поясняю под его изучающим взглядом, от неопределенности происходящего. Мне это не нравится. Вам тоже. Так дайте мне возможность уйти. А если по каким-то причинам это пока невозможно, я буду действовать. И чтобы не вслепую, сообщите хоть какие-то сведения. Хорошо. Вдруг отвечает, будто приняв решение. Сегодня вечером мы идем на прием. Но сегодня вечер уже наступили почти. Хмуро гляжу в окно. Значит, придется поторопиться. Он разворачивается и идет на выход. «И в качестве кого мы идем?» спрашиваю удивленно. «Единение оно и во дворце единения. Это не слишком понятно. Ты просила сведений, а понять — твоя задача», заявляет этот идиот и покидает покои, бросив напоследок, что пришлет служанок. «Черт». «Вот я сейчас победила или проиграла?»